Глава 7. Обещание. Моя команда из пятерых человек заняла первое место на экзамене экспедиции в Городит. Все прочие ученики еще даже не пересекли границу Дельхейда, и Мена неловко сказала, что мы бесспорно лучшие. Результат экзамена экспедиции определяются методом сравнительной оценки. Мы, как занявшие первое место, получили 100 баллов, и из-за слишком большой разницы у остальных учеников оценки резко упадут. Она сказала, что тут ничего не попишешь, но объяснить и разобраться с этим будет непросто. Вижу, учителям тоже весьма нелегко приходится. Нас проводили до гостиничных номеров, в которых мы передохнули, номера были разделены на женские и мужские, и мы с Рэем были в комнате для двоих, Миша, Саша и Миса поселились в комнату на троих. «Значит, у нас 10 дней свободного времени?» — спросил Рэй, сразу же взгромоздившись на кровать. «Ну, вроде того». В уроках и экзаменах Академии Героев смогут принять участие лишь те ученики, которые доберутся до города за 10 дней. А до тех пор ты предоставлен самому себе. Я пойду немного прогуляюсь по городу, а ты чем займешься? Что ж, удачи. А я вот думал в гостиничный ресторан сходить. Гостиничный ресторан открыт утром, в полдень и вечером, и в рамках этих временных промежутков ты можешь есть, когда захочешь. Сейчас как раз время завтрака. А ты, все такой же любитель хорошо покушать. Он ведь должен был позавтракать до прихода в Дельзагейт. Мне интересна засионская кухня. Ну тогда увидимся позже. Рэй махнул мне рукой, лёжа на кровати. Я покинул комнату и направился к выходу из гостиницы. Ой. И в этот момент неожиданно встретился с Сашей. Куда ты собрался? Да вот решил осмотреть город. Составишь мне компанию? А, ага, ладно. Мы с Сашей вышли из гостиницы. Чем занята Миша с Миссой? Связались по Лексу с девушками из Союза Поклонников. Видимо, дают советы по кратчайшему пути в Городит. Понятно, полезное дело. Может, тебе стоило взять их с нами? Они слабые. Им будет полезно сдать экзамен в полном объеме. А иначе какой смысл иметь повышенные оценки, не соответствующие твоей реальной силе? Ха. Саша многозначительно на меня взглянула. Что-то не так? Да просто не ожидало, что ты о таком думаешь, хоть и творишь все время совершенно абсурдные вещи. О чем это ты? «Я всегда мыслю адекватно». С лица Саши пропали всякие эмоции. И «Это говорит тот, кто неоднократно пытался убить меня на самостоятельных занятиях». «И ты, большая молодец, раз ни разу не умерла». Саша широко раскрыла рот, словно не ожидав такого ответа, и лишилась дара речи. «Не думаю, что сможешь задурить меня своими комплиментами. Твоему сожалению, я не так проста». Подавляя чувства, ответила она и резко отвернулась. «Зачем мне дурить тебя?» Я говорю, что ты большой молодец, потому что трижды выдержала магию, которой я рассчитывал убить тебя. Не зря у нас с тобой одинаковые магические глаза». Засмущавшись, Саша потупилась. По-моему, у нее покраснели уши. «Говорю же, ты не задуришь меня такими комплиментами. Я ведь тогда могла умереть». «Хм, что и не нравится. Я вообще-то редко в открытую хвалю кого-то». «Саша, помнишь, я говорил, что у тебя красивые магические глаза? Я тогда вовсе не врал». «Что?» Саша медленно повернулась ко мне. «Чего это ты вдруг? Ни разу не вдруг. Я всегда так думал. Твои магические глаза – спокойные и чистые. Во время вчерашних самостоятельных занятий я убеждался в этом все больше и больше. Магические глаза – это глаза, видящие магию. Чем больше вы смотрите на нее, тем выше ваш навык владения глазами, и тем глубже в бездну вы можете заглянуть, но вы и заметить не успеете, как ужасно запятнаете свои магические глаза». Спокойные и незапятнанные магические глаза гораздо более устойчивы к магической силе. Они несут в себе такую силу, что запятнаются даже столкнувшись с ужасной магической силой. «А о чём ты думал посреди самостоятельных занятий? На них же концентрироваться надо!» «О чем еще я мог думать? Я полностью сосредоточился на твоих магических глазах и заглянул в их бездну. Неоднократно пытаясь защититься от моей магии, ее магические глаза разрушения становились все лучше и лучше». Я все равно не могу увидеть все силы, заключённые в этих магических глазах. Думаю, по одной лишь своей одаренности она легко превзойдет даже демонов мифической эпохи. «Слушай», — сказала Саша, смущенно опустив голову, — «покажи мне свои магические глаза». «Хо, она хочет взглянуть на эталон? Мои магические глаза? Так пойдет. В моих зрачках появились магические глаза разрушения, и я пристально взглянул именно Сашу. «Я думаю, что твои красивей. «А я с тобой не согласен». От моего твердого заявления Саша лишилась дара речи. «Твои куда прекрасней. Я скажу это лишь раз. Так что слушай внимательно, Саша». «А... Хорошо». Казалось, что взгляд Саши втягивался прямиком в мои глаза. «Я хочу твои магические глаза». «А... Я вообще-то не часто говорю такие слова». Вот насколько талантлива Саша, если она будет стараться и долго вглядываться в бездну... «По ее магические глаза разрушения однажды могут превзойти мои». «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «А, погоди, дай мне подумать об этом». Саша выглядела растерянной, в чем ничего удивительного нет, ведь ей сказали, что она может превзойти по силе тирана-владыку демонов, пусть и только в чем то одном. «Ты ведь это и имел в виду?» Многозначительно спросила Саша. Думаю, она застеснялась лишь от того, что ей сказали, что она превосходит меня. «Естественно». Прямо заявил я. «Ты... ты сказал, что... ты веришь мне?» Саша кивнула. «Это было так мило, учитывая, что обычно она ведёт себя крайне настойчиво. Так ведь я не сделала ничего, чтобы заслужить такие слова. Меня не волнует то, что на поверхности. Я смотрю в твою бездну. Я не могу оторвать глаз от величественного света, сияющего ярче, чем что-либо, дремлющего глубоко-глубоко внутри тебя». Саша лишилась дара речи, Магические глаза разрушения, которые, казалось бы, она должна была контролировать, появились в её зрачках, будто слетев с катушек, и все вокруг из-за них начало сильно дрожать. Взгляни в мои магические глаза. Что? Не отводи свои глаза. Ладно. Еще. Хоть ты и говоришь еще. но... Подойди ко мне еще ближе. Саша сделала, как я сказал, и подошла ближе. Я подавил разбушевавшиеся магические глаза разрушения Саши своими собственными с близкого расстояния. Хм. Я бы не смог как полностью держать большей дистанции. Все-таки в ее магических глазах скрывается ужасающая сила. Поняла? Саша смущенно кивнула. «Но, эм, ты ведь ходил на свидание с Мишей. Свидание? Это когда мы вместе гуляли? И что с того? Ну, я имею в виду, что ты сказал, что Миша... Саша замолчала. Ей будто было трудно об этом говорить. Эм, слушай, а Миша на магические глаза... Ты хочешь? А вот оно что. Должно быть, она тоже прекрасно видела талант Миши. У нее действительно хорошие магические глаза. Ничуть не хуже твоих. Саша боязливо взглянула мне прямо в глаза. Чьи тебе больше нравятся? Не могу выбрать. И должно быть интересно, чьи глаза лучше, особенно учитывая, что она с ней близка. Однако их магические глаза имеют разную природу. Тут нельзя судить о том, чьи лучше, а чьи хуже. Ты сомневаешься? Ха. Ее смутили мои неоднозначные слова: Я хочу вас обеих! Что? Обеих? Ошеломленно вскрикнула Саша. Ты не одобряешь мой выбор? Так ведь это странно? Я усмехнулся. На чем ты смеешься? Что такого странного в том, чтобы хотеть быть лучшей? Я вроде не говорил такого. Быть по-твоему, Саша. Стремись к вершине. Именно благодаря соперничеству ты засияешь пуще прежнего. Вот как! Пробормотала она одновременно облегченная и огорчённо. «Слушай», — отважно обратилась ко мне Саша, — «я тоже скажу это только один раз». Услышав ее слова, я взглянул на нее с предельно серьезным выражением лица. «Если ты так хочешь, я отдам тебе свои магические глаза». «Хм, магические глаза действительно можно отобрать, но их свет тому, у кого их отобрали, не вернуть. Весьма отважно с ее стороны проявлять такую преданность, но я не могу ее принять». «Тогда пообещай мне кое-что». Саша вопросительно на меня взглянула. «Однажды может настать день, когда ситуация выйдет у меня из-под контроля. Когда я не смогу защитить то, что хочу. Не думаю, что это возможно. Естественно. Но в то же время ты не можешь утверждать, что это абсолютно невозможно. Поэтому ты защитишь то, что дорого мне. Когда придет тот час, пусть это и крайне маловероятно. Вот сколько силы тают в себе твои магические глаза». Саша глубоко задумалась и затем сказала. «Если я сдержу это обещание, ты будешь прислушиваться к моим словам?» «Ты можешь говорить все что угодно!» Она довольно улыбнулась и кивнула, а затем сказала, как бы заостряя на этом особое внимание. «Обещаешь? Тебя Зак нужен!» Саша отрицательно покачала головой. «Не надо. Обещание лучше контракта. Ясно». Похоже, ее магические глаза разрушения успокоились. Я отпустил ее, и она зашагала в приподнятом настроении. Кстати. Куда ты хотел сходить? Изучить, какими стали предания героев. Понятно. Тогда, Может, в Академии Героев тебе что-то удастся разузнать? Саша указала на разветвляющуюся дорогу перед нами. Пойдем. Ага. Мы пошли к видимой издали Академии Героев Аркланиске.